Глава 10, 21 апреля 1231 года. Мир Сатари. Ладога. Максим стоял на стене Ладожской крепости и смотрел, как по реке, едва освободившиеся от льда, плывут нефы, один за другим, выныривая из-за дальнего поворота. «Ты волнуешься?» – спросил Анжела, не понимая состояния своего учителя и любовника. «Предвкушаю», – улыбнулся дракон. Скоро ты познакомишься с моей сестрой. Это что-то с чем-то. Она поставит на уши все это болото». «Болото?» – удивленно переспросила женщина. «Мне казалось, что ты и так никому покоя не даешь. Все и так суетятся. Иногда мне мнится, что люди совершенно тронулись умом, а потому носятся без устали. И ладно бы некоторые из них. Таких дельцов всегда хватало. Так нет, весь город словно на уши поднялся». «Уверяю тебя, по сравнению с сестренкой твой учитель – скучный бездельник и домосед, она натуральная стихия». «Боже», – ахнула Анжела, – «что же будет с этим славным городком?» «Ничего страшного», – пожал плечами Максим, – «кроме того, я уже отсюда чувствую большое количество накопителей маны. причем такие емкие, что без помощи со стороны моей супруги не обошлось». «И я смогу больше практиковаться?» – с нескрываемым восторгом на лице поинтересовалась молодая женщина. «Посмотрим». Вся пристань и ее окрестности были буквально забиты народом. Шутка ли такое знаменательное событие? Средневековый город, пусть и сильно оживленный деятельностью высшего демона, прибытие каравана из двух десятков крупных кораблей пропустить никак не мог. И их надежды более чем оправдались, когда с трапа первого нефа начали спускаться люди в превосходных латных доспехах цвета свежей крови. Безумно красивых и эффектных. И пуще того, Люд буквально взорвался эмоциями и пересудами, увидев, как предводитель этих красных воинов снял шлем и оказался прекрасной девушкой. «Рад тебя видеть, сестренка! произнес идя к ней навстречу Максиму, улыбаясь при этом во все 32 зуба да с распахнутыми объятиями, словно норовил поймать. Братишка, также расплывшись в улыбке, произнесла девушка и весьма шустро бросилась с ним обниматься. «Добрались нормально? Зиму в акре сидели?» «Зачем? Там скучно. Я прокатилась по многим дворам. Монсеньор меня им представил». Кивнула она настоящего возле трапа в определенной нерешительности уже немолодого мужчину. «Монсеньор?» «Пьер де Монтегю, магистр ордена тамплиеров», представился мужчина. «Спустя трое суток. Новгород. Резиденция архиепископа Новгородского». «Но вы же служите папе», возразил на очередной довод Спиридон. «Как мы можем вам доверять?» — Прежде всего, — отметил Пьер, — я служу храму Иисуса в Иерусалиме и ставлю перед собой задачу удержания в руках христиан Святой Земли. — Но вы католик, я тамплиер. — Вы, наверное, слышали, что я неодобрительно отзывался о папе, — поинтересовался Максим. На мой взгляд, он стал уделять слишком много внимания и интересы личной светской власти и деньгам, позабыв о своих прямых обязанностях. — Это мало для кого является секретом, — пожал плечами магистр. И если я выступлю открыто во время вероятных конфликтов со шведами, данными или еще кем, то вы продолжите сотрудничество? Безусловно, потому что внутренние войны и конфликты Европы ни меня, ни мой орден не касаются, у нас своя задача. Если вы станете нас поддерживать в ее достижении, то мы будем оставаться вашими верными союзниками вне зависимости от позиции Святого Престола. Гроб Господень и ценность его сохранения в моих глазах стоят много выше Папы. «Что скажете?» – спросил золотой дракон у архиепископа Спиридона. «Сохранение гроба Господня – дело, безусловно, богоугодное и праведное. Если орден тамплиеров ставит этот обет во главу угла, то, думаю, мы должны им помочь в меру своих скромных сил». «Значит, так оно и будет», – кивнул Максим, после чего закрыл глаза и зашептал «Отче наш». А магистры и архиепископ стали на глазах молодеть. «Удивительно». Тихо прошептал Пьер, рассматривая подтянутую кожу на своих крепких руках. «Вы нашли общий язык, значит, и сотрудничать должны вместе. А то если вместо кого из вас встанет сменщик, то еще неизвестно, как дело пойдет. Так что, монсеньор, кивнул дракон магистру, считайте это авансом. Что до полноценного сотрудничества, то я вам предлагаю следующее. Во-первых, вы можете направлять в ладогу на отдых своих старых опытных бойцов, которых тут примут, подлечат и вернут в строй. То есть я сокращу вам убыль войска с этой стороны. Даже у вечных присылайте, моей ученице нужно учиться, а без сложных задач это невозможно. Главное, чтобы они были верны ордену больше, чем папе. Поэтому новичков, которые еще не определились и не заматерели, лучше не стоит. Обрисуйте такой отдых и возрождение тела как награду за верную службу и крепкую веру, хотя это всего лишь пожелание. Что вы хотите взамен? Чтоб в каждом вашем отделении мои люди могли найти приют, постой и поддержку. «Мы ведь друзья, причем не деньгами, но связями и советами. Не всегда с чужестранцами будут честно торговать». «Хорошо», – кивнул Пьер, – «это более чем приемлемо». «Пока ничего больше я предложить не могу, но через несколько лет мы сможем наладить производство оружия и доспехов куда более совершенных, чем есть у вас». «Но хуже, чем были надеты на воинах, сопровождавших вашу сестру». «Да, впрочем, даже в них вы все равно получите серьезное преимущество». Какова будет плата? Пока не знаю. Думаю, мы ее будем устанавливать в каждом отдельном случае, обговаривая. Дело в том, что золото само по себе мне не нужно. А вот разнообразные товары, разбросанные по всей Европе и её окраинам, будут очень кстати. Поэтому перед заказом партии доспехов или оружия, я буду давать вам список того, что нам нужно и как это соотнести с товаром. Тут нужно подумать и посоветоваться, но я полагаю, что орден согласится на ваше предложение. Хотя, конечно, говорить что-то конкретное мы можем только после того, как увидим товары. Ну что же, развел руками Максим, тогда пока все. По поводу оформления наших отношений на пергаменте предлагаю не спешить. Возвращайтесь обратно, посмотрите на то, как ваши люди на все это станут реагировать. Пришлите пару партий больных и только после этого присылайте официальную делегацию. К тому времени Фридрих создаст большие проблемы папе, и вы отличитесь, усмехнулся магистр. Возможно, хотя вполне возможно это случится сильно раньше. В любом случае, я думаю, что нам не нужно на папу ориентироваться, потому как во время организации последнего крестового похода он приложил все усилия к его срыву, то есть святому престолу не нужна святая земля в руках христиан. Он выиграет, если его захватят мусульмане. Почему? – удивился магистр. Все очень просто. Ведь он и сам их может опровергнуть, и многие желающие в этом убедиться. А вот если он умер, то болтать можно все, что угодно. Любые глупости обливая либо гадостью, либо елеем. Так и со Святой Землей. Если она будет в руках христиан, то паломчество туда будет реально и относительно просто. Поэтому многие люди смогут убедиться, что чудеса в этих краях на дорогах не валяются, и все просящие не исцеляются по мановению десницы. А вот если ее заберут мусульмане, то Святой Престол сможет рассказывать любые сказки, ссылаясь на осквернение. Дескать, сейчас не получится, потому что, но вот в былые времена... И что это даст? Как что? Людям нужно чудо, чтобы верить. Вот Ватикан эти чудеса ему и преподнесет, пусть и в форме лжи. Но это уже не важно, так как уличить их будет некому, отметил Золотой Дракон и сам подивился тому, какую чушь он только что сказал. Впрочем, его собеседники вроде как поверили.